полной инверсии. Аромат пантеры уже не смертельная ловушка, но щедрый дар остальным зверям. Хищница несёт с собой уже не смерть, а блаженство. Но самые законченные формы этой символика приобретает в средневековых бестиариях, включающих в себя многие элементы физиолога. Например, в бестиарии Эшмола красота кошки воплощает в себе божественное сияние. А пятна на её шкуре, подобно золотым гласкам, представляют многогранность её совершенства. Пёстрая шкура пантеры символизирует слова Соломона о Господе нашем Иисусе Христе, кои есть мудрость Бога Отца, дух понимания единый, многий, истинный, кроткий, совершенный, милосердный, твёрдый, неколибимый, верный, дух всемогущий. Всевидящий. Пантера красива, и Давид говорит об Иисусе Христе, он прекраснейший из сынов человеческих. Её кротость образ божественной доброты, пантера кратка. А Исая говорит: "Возрадуйся, чтобы сердце твою ликовало, черь Сиона, возглашай, черь Иерусалима, что грядёт к тебе твой царь". и сердце его полно кротости. Отождествление благоуханного дыхания пантеры со словом Христовым закрепляется, но упор сделан на их необоримой и инстинктивной притягательности. Как на сладостный аромат, источаемый пастью пантеры, сбегаются все звери и окрестные, и из дальних мест, и следуют за ней. Так и иудеи, каковы обладали хором, по временам звериным инстинктам и были ближними по вере, что соблюдали они. И язычники, бывшие дальними, ибо не знали веры, услышали слово Христово и последовали за ним, говоря, «Сколь приятны твои слова, устам моим! Слаще меда! Благодать источают уста твои, и потому Господь благословил тебя на веки веков». Наконец, пантера подобна Христу торжествует над силами зла. Её запах обращает в бегство дракона, как слово Иисуса заставляет отступить сатану. Дракон дрожит от страха и бежит укрыться в подземном своём логовище. Не в силах вынести благоухание пантеры, он погружается в оцепенение и сидит в яме своей, недвижный и словно мёртвый. Так и Господь наш Иисус Христос, истинная пантера, сошёл с небес, чтобы избавить нас от власти дьявола. Благоуханная пантера средневековых бестиариев, как в триптихе, является собой одновременно и сияние Христа, и два аспекта его земного предназначения: увлекать человеков к свету истины и освобождать их от духа тьмы. Перевод Микелян. Жерар де Сон. Чем пахнет живопись? Труп отдыхает. В 1655 году Рембрандт пишет полотно Освежённый бык. Тем самым в портретной галерее европейской живописи появляется фигура не имеющая аналогов. Жестокость выставлена на показ, стоит в себе скандальное намерение автора ввести в изображение потребность в субъекте. Быть может, впервые в западном искусстве живопись обретает запах. Живопись пахнет. Она наконец ощущает себя такой, какой представлялась перед тем, как исчезнуть, раствориться в изобразительности. определившей её функцию и значение. В традиционной теории искусства выпячивание материальной субстанции и обнажение приёма всегда считалось покушением на нравственные и эстетические ценности. Зримый красочный материал сводит живопись к раскрашиванию, точно так же, как она сводит духовную сущность образа к материальности тела. Рембрандт Око найти кисть в собственных испражнениях. Это безоценилионное суждение одного из современников Рембрандта с размерного вопросу, поставленному автором освежённого быка перед изобразительной живописью своего времени. Во всяком случае данный комментарий явно амбивалентен, в нём присутствуют и материя, и запах. Во всех оценках творчества Рембрандта как положительных, так и отрицательных, на первый план всегда выступает скандальный характер его живописи. Когда Дедро говорит о Гнемеде, что тот отвратителен, что страх ослабил сфинктер его мочевого пузыря, то его мнение ничем принципиально не отличается от суждения современников Рембрандта, упрекавших художника в нетрадиционном использовании линий и пропорций. Об этом, например, с необычайной проницательностью писал через 6 лет после смерти Рембрандта Якоб фон Сандрарт. Он не боялся оспаривать наши законы искусства и противоречить им, игнорируя анатомию и пропорции человеческого тела. Против течения. Именно так можно определить смысл его труда. С этой точки зрения освежённый бык представляет собой необычайно значимое для его творчества произведение. Впрочем, если рассматривать эту картину по законам эволюционной логики, призванной упорядочить путь художника, то картина эта явно не на месте. В истории искусства ей скорее следовало бы отвести место предшествующее знаменитым Рембрандтовским портретам. Подтверждением тому служит лекция Королевской академии Андре Филипьена 1667. Тот, кто рисует живых животных, вызывает более уважение, чем тот, кто изображает мёртвую и лишённую движения натуру. А так как человек есть самое совершенное творение Господа на земле, то очевидно также, что тот, кто изображает человеческие фигуры, берёт на себя функцию имитатора Бога, во многом превосходит всех остальных. Но что тогда сказать о художнике, который после стольких созданных им портретов рисует быка? И к тому же освежованного. В 1655 году Рембрандту более не нужно было доказывать свои достоинства живописца. А потому создание кухонного натюрморта в том же году, в каком были написаны и купальщица, и Титус за чтением, и Иосиф и жена Патифара, даёт материал для размышлений. Неногие комментаторы пожелали услышать вопрос, поставленный причём весьма резко, данным натюрмортам. Возможно, потому, что в противном случае им пришлось бы искать ответ на него во всём творчестве Рембрандта. Между тем, это был основополагающий вопрос, о соотношении между процессом создания живописного полотна и его результатом, вопрос провокативный, помещающий сам живописный акт на пересечении этики и эстетики. Разумеется, Рембрандт не писал картин, лишённых изобразительных образов, но его метод письма в конечном счёте опрокидывает привычные ценности изображения, отрицая присловутую тождество между искусством и изящным вкусом. В глазах большинства своих современников Рембрандт действительно выглядел живописцам уродства, и это его восприятие эхом отзовётся ещё в XIX веке в суждении Эжена Фромантена. Художник, влюблённый в красоту, он однако придавал земным вещам оболочку весьма уродливую. Уродство Рембрандта не продукт реалистического замысла, Но скорее результат практики противостоящей миссии классического художника изображать прекрасное. И потому сюжет быка оказался необычайно плодотворным для осуществления подобной цели. Не столько даже благодаря модели, которую зритель вычисляет в мёртвой натуре, изображённой на картине, сколько благодаря эффекту возвращения, который создаёт картина, типически повторяющийся сюжет, уже встречавшийся в уроке анатомии доктора Цюльпа, сюжет отверстия в споротовом теле. Сдвиг, произошедший таким образом живописным микрокосме, имя которому Рембрандт, может быть измерен теми усилиями, какие прилагались в последующие века, чтобы забыть этот диссонирующий голос. Неожиданно зазвучавший в Голландии в XVII веке. В академии художеств ещё будут предприниматься попытки реставрировать утраченный живописный канон при помощи трупа. Авторитет, носителем которого выступала прежде нормативная теория искусства и изобразительный канон, теперь символически передаётся разнообразным трактатам по анатомии. в её применении к изящным искусствам, чья основная задача создать фиктивную, беспроблемную историю искусства, континуальную и хранящую верность принципам классической эстетики. В своём трактате 1886 года Шарль Роше вновь будет утверждать, что миссия художника создавать из уродливого прекрасное. Примечательно, как Под рационализмом анатомического описания чётко проступает вся двойственность отверстого трупа. Он даже становится объектом художественного теоретизирования, словно всё ещё сохраняет свою способность по колебать привычный способ изображения. Его вид и даже сама мысль о нём сводит с ума приверженцев этической и эстетической благопристойности, вызывая страх равнометен и физический и теоретический кто при созерцании подобного человека не отпрянул бы в ужасе